Глава тринадцатая Ощущая, как холодная и острая галька впивается в мои ладони, я стояла на четвереньках и старалась не слушать рвотных позывов, раздающихся где-то у меня за спиной. Где-то там сейчас тошнила и эльфрика. Но я не видела его, хотя ночь и освещала яркий тёплый свет, льющийся из окон вагона. Минуту назад я лишь на долю секунды заметила периферическим зрением как Эльфрик выпрогнал наружу вместе с остальными людьми. После же мне было не до радости от встречи. Прежде чем меня скрутил первый спазм, я успела отбежать дальше остальных, в самый хвост вагона. И теперь, извернув из желудка остатки ужина, всё ещё продолжала стоять на четвереньках, хотя знала, что меня больше не вывернет. В ладони и колени больно впивалась беспощадно острая галька. Воздух был не по-летнему прохладен, переполнен тёрпкой лесной свежестью. Где-то над головой светили колкие звёзды, и в дальних костах шевелился мелкий зверь. Я пыталась прийти в себя. С целью быстрее отрезвиться, я с ещё большей силой надавила ладонями на мелкие камни, распластавшиеся передо мной неровной мантией, и сразу же ощутила режущую боль возле большого пальца правой руки. Хорошо. Боль действительно отрезвляет. Подняв глаза, я целенаправленно посмотрела вперёд. Вагон, из которого я только что выпрыгнула, был будто ножом обрезан. Железная конструкция заканчивалась резким обрубком. Оловин говорила, что перед тем, как попасть в поезд, она успела насчитать 18 вагонов состава. Сейчас их здесь не было. Из 18 остался всего один. Всё ещё продолжая тяжело дышать, я оттолкнулась от колючих камней и заставила себя сесть на колени. Оперевшись руками в бока, закрыла глаза. и тяжело выдохнула. Ещё Олован говорила, что в поезд их сопроводили мужчины-металлы. Они словно специально вырвали их из мечущейся в припадке паники толпы. Но почему? Я практически сразу услышала приближающиеся ко мне шаги, но до последнего не реагировала на них. Когда же кто-то сравнялся со мной, и по шуршанию мелких камушков я смогла определить, что подошедший присел на корточке сбоку от меня, Я раскрыла глаза и посмотрела на него. Это был золотоволосый парень. Действительно, присев на корточке всего в шаге справа от меня, он, встретившись со мной взглядом, едва уловимо, одними уголками губ улыбнулся. «Всех людей стошнило!» Коротко произнес он, и его голос прозвучал неожиданно глухо на фоне раздающихся позади нас человеческих стонов. Выждав несколько секунд, я, наконец, ответила ему. и мой голос прозвучал ещё более приглушённо, чем его. «В следующий раз, когда будете похищать людей, не меряйте их физиологические способности по собственным данным». «Мы никого не похищали?» На сей раз он вполне отчётливо улыбнулся. «Разве?» — медленно приподняла брови я. «Однако я себя ощущаю именно похищенной». «Мы вас не похищаем, мы вас спасаем», — уверенно настаивал на своём собеседнике. Да ладно. Что же в таком случае будет с теми, кто остался в отцеплённых вагонах? За ними будет выслан эвакуационный состав из Кархара. Может быть, кто-то из них сумеет уйти в леса. Допустим, сдвинула брови я и тут же добавила. От чего же вы в таком случае спасаете тех, кого взяли в свой вагон? Золото хмыкнулся, на сей раз сот блеском печали в глазах. Очевидно, поняв, куда именно я клоню. Мы не можем спасти всех. Почему же? Потому что риски слишком высоки. А чем же вы рискуете? С собой, тобой, теми людьми, которых сейчас выворачивает за нашими спинами. Я нахмурилась и на секунду, чуть запрокинув голову, при закрыла глаза, после чего уверенным тоном произнесла: Мне нужно, чтобы кто-то мне рассказал всё. Не специально, я выдержала небольшую, но красноречивую паузу, которая оборвала словами: Я ничего не понимаю. Хорошо, давай я тебе расскажу кое-что, неожиданно неуверенным тоном произнёс парень, отводя свой светлый взгляд в сторону, в тёмную ночь. На долю секунды мне вдруг показалось, будто он может видеть через ночную пелену, но я быстро оборвала свои бредовые идеи. "Хоть бы что-то", задумчиво повторил он. "Тебя зовут Тей Адиэс? Ты из кантона А, и ты первая в своём роде девушка Пятикровка". 9 месяцев назад во время церемонии отсеивания тебя вместе с остальными пятикровками и тайсентаями забрали в Кархар. В этот раз со всех кантонов в суме набралось 120 человек. Спустя месяц выживания в Вруднике вас осталось лишь 50. Я, точнее, мы с платиной помогли тебе выжить сначала в Вруднике, а затем в Кристалище. Кристалище? Неожиданно для себя переспросил я. и с ещё большей неожиданностью ощутила, как на моей коже возникли, словно из ниоткуда и забегали мурашки. Рудник — это, по сути, подземелье с системой ходов, своеобразный подземный лабиринт Кархара. Ресталище — территория под открытым небом, в большинстве своём покрытая лесным массивом. И в Руднике и в Ресталище перед вами, людьми, попавшими в Кархар после церемонии, стояла всего лишь одна задача — выживание. Парень буквально вцепился в меня своим светлым взглядом. "И ты выжила? Я ничего не помню", снова нахмурилась я и сразу же ощутила, как мои ладони, до сих пор ровно лежащие на коленях, непроизвольно сжались в кулаки. "Судя по всему, прежде чем вернуть тебя в А, в Кархаре тебе промыли мозги". Заметив мой потерянный взгляд, он решил пояснить мое состояние. "Очистили тебе память. Тебя я тоже не помню". Жаль. У нас с тобой был налажен неплохой контакт. С кем ещё? Бросив взгляд через плечо, я покосилась на всё ещё страдающих от спазмов позади меня людей. Мой взгляд непроизвольно выхватил из общей массы платину. Он стоял у ведущей вагон лестницы и казалось, сиял. Эффект тёплого света, бросаемого на его плечи из открытых дверей вагона. Он не смотрел в нашу сторону. Взглядом врезался куда-то далеко. Может быть, даже в низкое звёздное небо. Не будь мы от него на столь внушительном расстоянии, я могла бы допускать, что он, такой сосредоточенный и напряжённый, слушает наш разговор. С платиной? Наконец отозвался золото, наверное, уловив мой взгляд. Но тут же поспешно добавил. Ты была знакома со всеми металлами? Что случилось, что ртуть и свинец возненавидели меня? Во время одного из испытаний ты воткнула в сердце свинца нож. За это он убил одного из парней из твоего кантона. Мы слышанное заставило меня замереть. Парни из моего кантона, со мной были и другие. Очевидно, я могла догадываться, какая судьба их постигла, хотя и не помнила наверняка, поэтому решила не зацикливаться на этом вопросе. А что о Струттутё? Я думала, что он ответит мне так же быстро и даже непринуждённо, как это было с предыдущими вопросами. Поэтому, поняв, что его молчание затянулось, Я покосилась на собеседника взглядом. Он не хотел отвечать. У него было написано это на лице. И поэтому я сразу же решила докопаться до ответа, во что бы мне это ни стало. Как вдруг золото всё же решил заговорить. «Чтобы вытащить тебя из ресталища, нам пришлось сломать ей шею». Это слишком уклончивый ответ. «Нет, дело явно не в этом. Кому вам?» «Мне и платине». «Зачем вам было ломать ей шею?» «Выходит, она уже тогда была не на моей стороне». Золото прищурился. «Просто у ртути были виды на платину». «Понятно», — прикусила нижнюю губу изнутри я, но, откровенно говоря, мне ничего не было понятно. Поэтому я сразу же уточнила, тем самым совершенно невозмутимо опровергнув своё предыдущее утверждение. «При чём же здесь я?» «Мы с платиной слишком увлеклись спасением тебя». Думаю, некоторые нас неправильно поняли. Что это значит? Что это значит? Что это может значить? Спроси его, спроси немедленно, что это значит? Золото. Знакомый твёрдый голос Платины оборвал на полувдохе мою попытку задать собеседнику свой кричащий вопрос. Обернувшись одновременно с Золотом, я заметила, как Платина машет ему рукой, указывая на дверь вагон. Оказывается, на улице остались только мы. Но когда успели ретироваться остальные люди, пора. На секунду я встретилась с платиной взглядом, но быстро перевела взгляд на сидящего передо мной золота. Тебе помочь? Он протянул мне руку, тем самым выказывая своё желание помочь мне подняться на ноги. Я сомневалась лишь несколько секунд, но потом вдруг согласилась на эту помощь. Не знаю, почему я в итоге всё-таки протянула в его руку свою. Но думать, будто сделала это, потому что за нами все еще наблюдал Платина, мне не хотелось. Они знают меня. И, судя по всему, и к моему ужасу, знают достаточно хорошо. Но я не знаю их, абсолютно, не помню. Они же знают даже об этом. Это значит, что они как минимум на несколько шагов впереди меня. А еще это значит, что им придется налаживать со мной контакт заново, потому как я не горю желанием налаживать контакт с ними». И пока у золота это налаживание, получается заметно лучше, чем у платины. Возможно, потому что золото старается, возможно, потому что платины не стараются, или же потому что к платине я почему-то не испытываю недоверия ни каких бы то ни было возможных оттенков тёплых чувств. Более того, он меня пугает. Почти так же, как могли бы пугать меня ртуть или свинец. Ответ на вопрос «почему?» наверняка таится где-то в моём подсознании. Там же, где хранятся мурашки, выбегающие на поверхность моего тела, при даже мысленном звучании слова ристалище. Нехорошее предчувствие у меня связано с этим металлом. В прошлом он сделал мне что-то нехорошее. Я уверена в этом почти так же, как и в том, что в моё присутствие он напряжён больше допустимой нормы. Он зол, это презрение, он чем-то недоволен. Проходя мимо платины, я буквально всем своим естеством ощутила его напряжение. Уже зайдя в вагон и обернувшись, надеясь увидеть идущего за собой золото, я заметила, как эти двое, всё ещё стоя перед распахнутой дверью, обменялись взглядами. Этот момент отчётливо показал мне: они не друзья. Но если собравшиеся в этом вагоне металл враждуют между собой, в чём тогда смысл? Почему они не попытались избавиться друг от друга так Как сделали это с ртутью и свинцом. Чего они добиваются? Что преследует? В очередной раз встретившись взглядом с золотом, я поспешно шагнула в глубь вагона. Опасность была настолько осязаема, что я могла ощутить её кончиками пальцев. Нет, золоту тоже нельзя доверять. Никому в этом вагоне нельзя доверять. Где Эльфрик?